Камиль Писсаро, 1830-1903 годы. Писсаро один из ведущих представителей импрессионизма. Сам художник писал, что касается моей творческой биографии, то она неотделима от истории группы импрессионистов. По мнению исследователя творчества художника Раймона Конья, Величие творчества Писсаро заключается в его даре добиваться полного единства того, что он видит, и того, что он чувствует. В его картинах воплощены подлинные ощущения, переданные совершенной, лишённой какой-либо вычурности живописной техникой. Эта способность сохранять со всей непосредственностью первые впечатления и придаёт искусство Писсаро его сияющую свежесть. Она отличает его искусство на протяжении всей его жизни, на всех её сплетениях и перепутях, является и их причиной, и их оправданием. Камиль Писаро родился 10 июля 1830 года в портовом городе Шарлотта-Амелия на маленьком острове Сан-Тома в Ан틸льском архипелаге. Его отец был торговцем с кабиным товаром В 1841 году родители послали Камиля учиться во Францию. В Париже мальчик оказался в пансионе Пасси. Возглавлявший его Савари заметил у Камиля талант рисовальщика и рекомендовал ему развивать своё дарование. В 17 лет Камиль вернулся на остров Сент-Дома. Отец, не понимая истинного призвания сына, определил его на работу в свою лавку. Целых 5 лет он занимался нелюбимым делом, пытаясь совместить торговлю с рисованием. В начале 50-х годов Камиль подружился с датским художником Фрицем Мельби. Тот был всего двумя годами старше его, но обладал серьёзными навыками в живописи. Под влиянием Мельби Камиль бросает ненавистную торговлю и едет с датчанином в 1852 году в Венесуэлу. Позднее он писал: Я был в 1852 году хорошо оплачиваемым клерком в Сент-Тома, но я не смог там выдержать. Не раздумывая долго, я всё бросил и удрал в Каракас, чтобы сразу порвать связь с буржуазной жизнью. То, что я претерпел, невообразимо. То, что мне приходится терпеть сейчас ужасно, и переносить это труднее, чем когда я был молод и полон сил и энтузиазма. А теперь Я уверен, что у меня нет будущего. Однако, если можно было бы начать сначала, я думаю, я не стал бы колебаться и пошёл бы по тому же пути. В августе 1854 года Писсоро вернулся на Сент-Тома, но через год окончательно уехал во Францию. Здесь Камиль поступил учиться в Парижскую школу изящных искусств. Школа, дав ему ряд профессиональных навыков, Тем не менее, не оказало на него существенного влияния. Писсаро много работает самостоятельно, делает этюды в живописных окрестностях Парижа, пишет первые картины, более всего его интересует пейзаж. Настоящим его кумиром становится Коро, который разрешил дебютанту именоваться в каталогах салонов его учеником. В это же время он испытывает влияние Курбе. Позднее заимствовал у Моне принцип разложения цвета. Картины молодого художника довольно регулярно принимались в салонах. К сожалению, до сегодняшнего времени дошло немного ранних картин Писсаро. Большинство их погибло во время франко-прусской войны. Официальный дебют Писсаро состоялся в салоне 1857 года, где он представил пейзаж в Монморанси. Картина имела успех. В дальнейшем отношения жюри салона у Писсоро не сложились, несмотря на быстрый рост мастерства художника. На один из его пейзажей в салоне 1865 года обратил внимание Золя. Он писал, что картина Писсоро доставила ему полчаса наслаждения и отдыха. Как отмечает Конье, начиная с 1866 года, Он постепенно освобождался от влияния Куро. Его палитра становилась светлее, исчезали нейтральные тона, лёгкий воздух начинал пронизывать наполненное солнечным светом пространство. Постепенно вырабатывались черты позднейшей импрессионистической живописной техники. Он писал теперь шпателем большими, светящимися мазками, которые становились всё более пластичными. Чтобы приблизиться к источнику вдохновения, он уехал в окрестности Парижа. Безоблачное небо, сочная зелень, яркое солнце — таким предстает лето в картине «Понтуаз» 1867 год. Короткие, интенсивные по цвету и, кажется, очень подвижные тени от фигурок и деревьев. Большие массы зеленого цвета, уравновешенные голубым цветом, создают ощущение чистого и прозрачного воздуха эффект ослепительного солнца жаркого дня достигнуты сопоставлением контрастных цветов среди холодных вкраплены горячие красные в фигурках людей черепичных крышах с 1868 по 1870 год писсаро жил в Лувень-Сьенне появляются пейзажи этих мест Дорога из Версаля в Лувесьен. 1870 год. Делижанс из Лувесьена. 1870. После начала войны с пруссаками в 1870 году художник уехал в Англию. Оттуда он писал своему другу Теодору Дюре: "Я не останусь здесь. Только за границей чувствуешь, как Франция велика, прекрасна и гостеприимна. Здесь всё иначе". Здесь встречаешь лишь равнодушие, презрение, даже грубость. Художники так завидуют и не доверяют друг другу. Здесь нет искусства, здесь все предмет коммерции. В отношении продажи я ничего не добился, только Дюран-Руэль купил у меня две маленькие работы. Моя живопись не нравится, совсем не нравится, неудача преследует меня повсюду. Вернувшись во Францию, Писсаров вновь поселился в Понтуазе. По совету Сезанна он начинает писать на тюрморты. Влияние Сезанна чувствуется в автопортрете Писсарро, 1873 год, но сам Сезанн также извлекал творческие уроки из общения с другом. 70-е годы для художника время расцвета. В 1873 году Дюре писал «У вас нет декоративного чувства Сеслея, поразительного глаза Моне». Но у вас есть то, чем не обладают они интимное и глубокое чувство природы и сила кисти, благодаря которым каждая написанная вами картина всегда имеет нечто законченное. Не думайте ни о Моне, ни о Сесле. Идите своим путём, путём изображения сельской природы. О творчестве Писсаро в 70-х годов даёт яркое представление Луврское собрание, пишет Калитина. В дороге в лувесенье 1870 года разрабатывается любимым художником мотив уходящей вдаль дороги. Всё полно сдержанной гармонии, не ярких голубовато-зелёных тонов, великолепно передающих сырой и прохладный осенний вечер. Лишь розовый дом выделяется на общем фоне, заставляя интенсивнее звучать соседствующие с ним цвета. Писарё выступает достойным продолжателем Коро, умевшего одним мазком пятнышком краски оживить колористическую гамму, построенную на градациях одного-двух тонов. Въезд в деревню 1872 года напоминает по композиции дорогу в лувессенье, только краски стали светлее, так как картина передаёт погожий день ранней весны. Весело зеленеет молодая трава, Тонкие серо-жёлтые стволы деревьев отбрасывают на землю густо-зелёные тени. Воздух прозрачен настолько, что очертания домов вдали выступают со всей отчётливостью. Проходит ещё несколько лет, и в 1876 году Писсаро пишет Жатву. Все части пейзажа неразрывно связаны друг с другом. Связь эта не только колористическая, пространственная, ритмическая, Она в самой манере письма, в плотных сильных мазках, ложащихся по форме предметов, способы художественной выразительности подчинены одной задаче показать щедрость и изобилие родной земли. Красные крыши 1877 год производит иное впечатление, чем жатва. В пейзаже нет крупных живописных масс и пятен. Всё подчинено передаче эффекта солнечного света и трепетности воздуха. Общее настроение определяется изображёнными на первом плане тонкими деревьями. Они купаются в неярком зимнем солнце, их ветви, написанные небольшими зелёными и жёлтыми мазками, переплетаясь, образуют нежное золотистое кружево. Если в ранних работах Писсаро человеческие фигуры играют подчинённую роль в картине, Можно привести как пример Малый мост 1875 года и Красные крыши, то со временем они занимают в ней всё более важное место. Отец Семион за распилением дров 1879 год. Писсаро с упорством добивался признания движения импрессионистов и много сделал для этого. Он принимал участие на всех выставках, начиная с первой. Выставка идёт хорошо, сообщал Писсаро в начале мая Дюре. Это успех. Критика нас поносит и обвиняет в отсутствии знаний. Я возвращаюсь к моим занятиям, что более существенно, чем читать всё это. У них ничему не научишься. Официальная критика называла его пейзажи непонятными. Художник писал в 1878 году: "Эту неделю я обегал весь Париж, тщетных поисках чудака, который купил бы картины импрессиониста. Ничего не изменилось, и через несколько лет. Я убежден, что в виде моей работы любители забросают меня гнилыми яблоками. Для Парижа мы еще шантропа, сброд. Нет, невозможно, чтобы искусство, которое нарушает столько старых убеждений, нашло бы одобрение. Нет, буржуа есть буржуа с головы до ног. Его доходы едва могли обеспечить большую семью. Пессаро был отцом семерых детей, которые появились на свет с 1863 по 1884 год. Женился же на их матери, бывшей служанке Жюли Вэллей, он только в 1870 году. Интересно, что все пять сыновей Папаши Пессаро, как ласково обращались к нему друзья и коллеги, стали художниками. Однако постоянная беготня за франками никак не отражалась на его картинах. Его искусство серьёзно, но не печально. Оно излучает неизменный оптимизм. Вот, к примеру, картина Крестьянка с прутиком, 1881 год. Здесь солнышко приласкало девочку-пастушку, которая, забывшись на миг, прилегла на бугорке. Калеблится, шелестит листва, Сквозь неё проглядывают лучи солнца и сотни цветных рефлексов, будто на наших глазах взаимодействуют друг с другом. В 1884 году Писсаро переехал в Ираньи-сюр-Эп, который до конца жизни оставался его пристанищем. В 1885 году, познакомившись с Сера, он заинтересовался его теориями по антилизму. Художник считает, что разложение тона на маленькие, положенные рядом друг с другом пятнышки цвета придаёт красочной поверхности большую светосилу. Я уверен, что это направление представляет собой большой прогресс и однажды продемонстрирует необычайные результаты. В этой технике Писсарров, в частности, исполняет картины, показанные на восьмой выставке импрессионистов 1886 года. Но довольно скоро художник меняет точку зрения. В сентябре 1888 года он пишет сын у сено. Здесь я обдумываю, как обойтись без точки. Я надеюсь достичь этого, но пока ещё не могу додуматься, как передать чистый тон, чтобы не было жёстко. Как сохранить чистоту и простоту точки и вместе с тем пастозность, гибкость, свободу мазка, непосредственность и свежесть ощущения. нашего импрессионистического искусства. Этот вопрос меня очень беспокоит. Точка жидка, бестелесна, не имеет содержания, прозрачна, скорее однообразна, чем проста, даже у Сера, особенно у Сера. В итоге Писсаро возвращается в стан импрессионистов. Начиная с 1890 года, материальное положение художника заметно улучшилось. Так в мае того же года На аукционе два его пейзажа были проданы за 3500 франков. В последующие годы Писсаро неоднократно посещал Англию, Бельгию, Голландию, Бургундию, Руан и Гавр. Большую роль в творчестве художника 90-х годов играют городские пейзажи. Художник обращается к видам Руана, Дьеппа, Парижа, особое место занимает в творчестве позднего Писсаро столица Франции. Художник постоянно жил за городом, но Париж настойчиво притягивал его. Как пишет Чигадаев в Писсаро, Париж пленяет непрекращающимся и всеобщим движением: ходьбой пешеходов и бегом экипажей, течением потоков воздуха и игрой света. Город Писсаро не перечень достопримечательных домов, попавших в поле зрения художника, а живой и беспокойный организм. Захваченный этой жизнью, Мы не осознаем банальности строений, составляющих бульвар Монмартр. Неповторимое очарование находит художник в неугомонности больших бульваров. Утренним и дневным, вечерним и ночным, залитым солнцем и посеревшим запечатлел Песаро бульвар Монмартр, рассматривая его из одного и того же окна. Вся серия состоит из тринадцати полотен. Ясный и простой мотив «Удар» уходящие вдаль улицы создают чёткую композиционную основу, не меняющуюся от холста к холсту. В письме к сыну во время работы над циклом Писсаро подчёркивал отличный от бульваров характер этого места, то есть площади Французского театра и прилегающего района. Действительно, там всё устремляется вдоль оси улицы. Здесь площадь, служившая конечной остановкой Нескольких omnibusных маршрутов пересекается в самых различных направлениях, и вместо широкой панорамы с обилием воздуха нашим глазам предстаёт замкнутое пространство переднего плана. Работал Писсаро также и как рисовальщик, акварелист и гравёр в технике офорта и литографии. Наибольших достижений он добился в графике из всех импрессионистов Он лучше всех смог перенести в офорт и литографию атмосферу мимолётного и изменчивого. Последние годы принесли Писаро долгожданный успех и материальное благополучие. Художник по-прежнему много пишет, но всё больше сил отнимает у него не работа, а по его собственному выражению, борьба со старостью. Умер Писаро 13 ноября 1903 года.